Современный этап развития науки. Очень многое в истории палеоантропологии объясняется катастрофической нехваткой и достоверно известных материалов и недостатком методики и даже дефицитом квалифицированных специалистов. В конце концов, палеоантропология родилась в конце XIX века. А до этого никто систематически предков человека не изучал. Находки делались, конечно, но случайно. В основном их делали при разработке карьеров. Учёным доставались уже вырванные из земли, отделённые от других находок кости, по которым к тому же хорошо прошлись лопатами. Первым исследователем, задавшимся целью искать предка, стал голландский врач Евгений Дюбуа в 1890-е годы. К 1930 году на земле уже несколько десятков человек были заняты проблемами антропогенеза. Сверхредкая специальность, буквально штучная. В большинстве стран мира её нет и в принципе. Палеантропологи и археологи-палеолитички появились только в нескольких самых развитых странах мира. И все они не специалисты. Их для такой работы не готовили. Но всё же специальность появилась и развивается. В середине XX века, к 1970-80 годам, специалистов по антропогенезу уже сотни, если не тысячи. Регулярно читаются курсы, причём не только в ведущих университетах мира. Появляются палеоантропологи в Южной Америке, Японии, Индонезии, Китае. Пэй Ванчжуна Маоисты на многие годы упекли на перевоспитание в деревню. Он работал там вощиком. Но в 1970-е всё же вернули, дали кафедру. Сейчас в Китае есть своя очень неплохая школа, буквально сотни имён. Начали появляться отдельные от сталичной школы в провинциальных городах. Есть и во Вьетнаме, и в Индии, и в Пакистане. и в странах Африки. В 21 веке число палеоантропологов насчитывает уже десятки тысяч человек. Каждый год в поле выходят десятки экспедиций. Число находок древнейших людей давно превысило 10.000, не говоря о сотнях тысяч миллионов находок каменных орудий и расщеплённых костей. Это создаёт совершенно новую базу для исследований. и совершенно новую обстановку для обсуждения любых теорий. Для понимания шаткости многих выводов по лиандропалогии 1920-30 годов необходимо помнить, до Второй мировой войны во всём мире существовало буквально несколько десятков специалистов. Они изучали и интерпретировали десятки фрагментарных находок, разбросанных по всему земному шару и разделённых тысячами километров. Если практически все находки останков древнейших людей фрагментарны и их по всему свету не более 50-ти, трудно построить убедительное родословное древо человека. Системных исследований многих территорий долгое время вообще не было. В 1930-е годы вся Африка и внутренние части Азии оставались белым пятном. В Европе было известно 15-20% местонахождений, изучаемых сегодня. Что касается уровня проводимых полевых исследований, про погребения неандертальцев Тешикташ уже говорилось. Приведу еще один пример о раскопках, вошедших буквально в школьные учебники. Раскопки пещеры Джоу-Коу-Дянь, тогда писалось Джоу-Коу-Дянь, стали важнейшей в исследовании предков человека. Джоукоудянь это название небольшого посёлка под Пекином. Невысокие горы, петляющая между них речка, необычайно высокая для этих мест гора Лунгушань. Добывая известь, крестьяне не раз находили здесь окаменелости костей животных. Они продавали их аптекарям. Те толкли в порошок эту Лунгу, зубы дракона, а порошок использовали как китайское лечебное средство. Отсюда эта гора и получила своё имя гора драконовых костей. Само местонахождение обнаружил американский палеонтолог Блэк в 1927 году. Найдя зуб из копаемого человека на месте рухнувшей давным-давно пещеры Джоукоу Дян, он тут же дал по одному зубу название новому виду Синантроп, то есть китайский человек. Тут же начались раскопки. Благодаря финансированию фондом Рокфеллера работы велись масштабно и на протяжении 1927-37 годов. Война заставила прервать раскопки, их возобновили в 1949, но уже без прежнего размаха и, что более важно, без прежнего обилия находок. В золотое десятилетие Цзяокоу Дян её изучали такие учёные, как Блэк, Вейденрайх, Кенигсвальд, Пэйвэньчжун, будущий основатель китайского палеолитоведения. Найдено было более 40 осыпей синантропов, очень похожих на пятиконтропов, но с объемом мозга побольше – 850-1220 кубических сантиметров. Причем левая доля мозга, где расположены двигательные центры правой стороны тела, была несколько больше по сравнению с правой долей. Из этого делают вывод, что правая рука у синотропа была более развита, чем левая. Рост этих существ не превышал 145-150 см у женщин или самок и 155-160 см у мужчин или самцов. Кости их были разбросаны самым причудливым образом вместе с костями остальных животных. Были погрызы на костях, в том числе и погрызы, как будто сделанные людьми. Теменные отверстия черепов расширены. Мозки извлекали и съедали. А это уж точно делали люди. Найденные черепа, погрызённые гиенами уже после того, как люди извлекли мозг из этих черепов. Найдены косточки дикой вишни, многочисленные каменные орудия, расколотые для поедания костного мозга трубчатые кости буйволов, оленей, слонов, антилоп разного размера, гиен и тигров. Разумеется, появилась масса предположений, реконструкций. Эволюционная теория была на подъёме, и находки в Джоукоудянь активно использовались для её пропаганды. Находки объясняли в нужном для пропаганды духе, и эти интерпретации тиражировались в миллионах экземпляров популярных книг и статей. Кто не слышал о костре, который непрерывно горел то ли 6 то ли 8000 лет в пещере Джоукоудянь. Это же эпохальное открытие. Конечно же, костёр стал свидетельством овладения человеком огнём. И спорили только о том, как поступали синантропы. Умели ли они добывать огонь или только поддерживали уже горящий костёр. До сих пор на китайских сайтах пишут: в Лунгушанской пещере от самого дна до потолка обнаружено четыре слоя золы, И следы кострищ, что указывает на умение синантропов высекать огонь и разводить костёр для обогревания жилища и приготовления пищи. Синантропов же, как помнит читатель, в Китае рекламируют как непосредственных предков китайской нации. Почему-то многие фантасты и популяризаторы науки очень наивно считали, что если образовалось 6 м пепла, то и костёр непрерывно горел 6.000 лет. А если речь идет о восьми метрах пепла, то огонь горел восемь тысяч лет. В одном фантастическом романе речь даже шла о саламандре, которая может жить только в огне и для которой огонь в пещере Джоу-Коу-Дянь – лучшее место обитания. Прокомментирую просто. Обширной цитатой из книги современного исследователя. «Много научных споров вызывали темные прословия в слоях, 3, 4, 6 и 10 местонахождение Чжоу Коузянь в Китае, самый мощный из которых в слое 4 достигает мощности 4-6 метров, а самый тонкий немного больше 1 метра. Первоначально эти прослои были интерпретированы как остатки костров, кучи золы и в таком качестве вошли в огромное количество научных и популярных публикаций. Однако пересмотр доказательств наличия следов огня в Джоу-Коу-Дяне показал, что мощные слои пепла представляют собой субаэральные водные отложения ила, стекшегося в ямы с окружающего пространства. Кроме того, есть предположение, что часть угля является окаменевшим гуаной летучих мышей. Обожженные кости и другие свидетельства наличия огня в 10-м слое Джоу-Коу-Дяне присутствуют, но не переотложенных остатков очагов ещё нет. То есть нет того самого кострад, который осталась кострище в 6-8 м. Так что прямых доказательств умения сенотропов пользоваться огнём не имеется. Тем более в таких масштабах, как это предполагалось ранее. В общем, великое открытие отменяется. Жаль потому что огненосный синантроп выглядит совсем неплохим предком. Но ничего не поделаешь. Что же касается достоверности популярных сведений о предках человека и о раннем человеке, то всё, думаю, уже ясно. К сожалению, слава ещё ожидает того, кто напишет популярную книгу о современной палеоантропологии и издаст её тиражом в миллион экземпляров. Автор не претендует на гениальность, но приходится объяснять читателю, как и почему ему изрядно запудрили мозги. Поверьте, дело не в злобном умысле учёных и не в кознях мировой закулисы. Мы и сами очень многого не знали. Да и сейчас ещё знаем намного меньше, чем хотели бы.